Глава 18. Истинная пустота. Десятник Ирчен. Я до последнего ожидал, что жадность Сотника Ацева пересилит его здравый смысл. Порядка трех с половиной тысяч скелетов. Не меньше 30 тысяч ОС прошло мимо его, очень жадных рук. А ведь в этом легионе не было развитых особей Диранга. Так-то для могучего хоп гоблина коим и являлся Сотник Ацев, Эти существа не представляли никакой угрозы, и даже присутствие в рядах этого легиона почти сотни мертвых магов никак не меняло этой ситуации. Лишь время, потраченное на сражение. Ну и, конечно, огромное количество энергии, которую пришлось бы растратить на использование заклинаний, могло остановить алчного старого сотника. Но что именно побудило не вступать в сражение господина Ацева, наверное, лично для меня навсегда останется загадкой. Потому как я на его месте обязательно бы воспользовался этой удачной ситуацией. Но Сотник вместо прямого столкновения решил использовать редкий и очень дорогой навык сокрытия. Нынешняя рачительность и забота о своих подчиненных совершенно не вписывается в его поведение в мире шорс где бездарно, на растерзание жукам, без какой-либо жалости было отдано не меньше двух сотен душ-гоблинов. И если не брать во внимание неадекватное поведение старших офицеров, то этот час ожидания позволил мне восстановить силы после этого изнурительного во всех отношениях забега. Выдерживать столь высокий темп мне удавалось исключительно благодаря высокому показателю силы и, наверное, навыку регенерации, который все это время поглощал и так малое количество жиров в моем теле. Такими темпами я никогда не смогу потолстеть и выглядеть солидно, как сотни коцов. Впрочем, смотреть на пустые глазницы легиона скелетов, обтекающий наш защитный купол, тоже было весьма тяжело, но уже в моральном плане. Особенно тряслись от страха молодые новобранцы. Некоторых сдерживало только мое пристальное внимание к их трусливым персонам, а также кровожадный взгляд, направленный прямо на них. И вот, еще спустя час, когда с горизонта пропали последние фигуры воинов-скелетов, мы, наконец, разбили лагерь. Впервые с прохождения межмирового портала. Казалось, что с того момента прошла целая вечность, но это было абсолютно не так. С особым, приподнятым настроением солдаты обустраивали лагерь. Ставили палатки, разводили костры и готовили горячую еду. Среди гоблинов, наконец, начали звучать глупые, плоские шутки. Первый признак того, что солдаты окончательно поверили, что опасность полностью миновала. «Вы видели? Видели?» — с выпученными от восторга глазами говорил мелкий гоблин из соседнего десятка. «Они прошли мимо и даже не заметили нас!» «Да как вообще может существовать такая мерзость?» Брезгливо воротил нос Чикер. «Проклятый мир с его извращенной нежизнью!» но бы ты понимал деревенщина ставил свои пять медиков городской житель елос все сразу переключились на обсуждение невероятной удачи и могущества сотника отцева беззаботно счастливо хохоча и радуясь спасению своих жизней о недавнем массовом падении в приступе паралича когда даже вдохнуть грязный воздух этого мира не удавалось все решили дружно не вспоминать «Ситуация, где от тебя ровным счетом ничего не зависит, вызывает леденящий душу холод у любого солдата. О таком постыдном бессилии не хочется даже вспоминать и тем более говорить со своими боевыми товарищами. Да и себе в таком сложно признаться. А вот мой старший маг отчего-то решил нарушить эту славную традицию». «Да, эта история была не для слабых духом». «Тихо! Вообще непонятно кому!» — говорил Левур. «По грандиозности она ничем не уступает древним легендам, когда игрок в одиночку сражается с самым настоящим драконом. И, судя по размерам костяного ужаса, не каждый дракон решил бы с ним сразиться!» «Что ты несешь?» — Звился Таталемсова. «Тебе этих тварей не хватило? Зачем упоминать великих монстров? Ведь так и беду накликаешь!» Но Леор его не слушал. Он буквально впал в прострацию и не видел происходившего перед его глазами. Тоталем сорос свирепел и хотел было толкнуть своего боевого товарища, чтобы привести его в чувство. «А ну прочь от него!» — прошипел я, перехватив руку молодого мага. «Не видишь, он провалился в себя. Тронешь, и его рассудок развалится на мелкие части». Все замерли, не ожидав такого. Веселость сменилась с тревоженным интересом. Маги иногда страдали таким расстройством. После боя или огромного нервного напряжения они могли прямо на ходу погрузиться в некое подобие сна. Могли бормотать полнейший бред. А вот попытки разбудить очень часто приводили к потере рассудка. По всей видимости, Леор пренебрегал повышением характеристики интеллект и по этой причине получил ментальное повреждение. Как я понимаю, этот трос чересчур перенервничал, наблюдая за целым легионом скелетов. «Я надеюсь, всем-то по головам понятно, что разбудивший Люра погибнет с чрезвычайно мучительной смертью!» — прошипел я угрожающе. «Потерять так глупо подчиненного мне мага было бы особенно неприятно». «Одно дело в неравном бою, совсем другое по нелепому недосмотру». Сидя рядом с Леуром, я поглощал одну тарелку с горячей кашей за другой, все это время прислушиваясь к тихому бурмотанию моего волшебника. И чем дальше, тем сильнее холодела моя спина. Хорошо, что солдаты довольно быстро потеряли к нему интерес и не слышали этот бред помутненного рассудка. А вот я эти слова уже никогда, наверное, не смогу забыть. Возможно, это действительно бред переутомленного стрессом разума. Как бы мне хотелось на это надеяться. Размышляя над этими ужасами, не заметил, как закончилась уже пятая порция каши. Раньше в меня однозначно столько бы не влезло, как бы живот не начал расти. так я и в свой экзокостюм не смогу поместиться. Леур дернулся, начал заваливаться на землю, но был ловко схвачен за плечо. В глазах появилась осознанность и некое подобие вменяемости. «Ну что, живой?» — прошипел я, протягивая ему флягу с водой. Леур неуверенно взял флягу дрожащими руками, но, поняв, что именно держит, жадно начал пить. «И неудивительно...» Целый час, не прекращая, рассказывал и описывал горячечный бред. Тут и у самого стойкого горло бы пересохло, а тут еще и песок в воздухе постоянно летает. «Спасибо, господин Ирчин», — сказал он осипшим голосом, отнимая фляжку от губ. Внимательно глядя в его глаза, понял, что, скорее всего, он ничего не помнит из происходившего с ним за последний час ни здесь, ни у себя в голове. «Что-нибудь запомнил?» «Тихо, так, чтобы мои слова были слышны только ему». Леур непонимающе выпучил глаза, явно напуганный таким моим пристальным к себе вниманием. «Господин Десятник, простите!» Несколько нервно сказал он. «А что нужно было запомнить?» «Уже ничего», — тихо ответил ему. «Отдыхай, Леур, впереди еще много работы». «Удостоверившись, что моим магам ничего больше не угрожает, я отправился в свою палатку. Конечно, был соблазн улучшить особенность память астральной тени, но меня останавливало отсутствие магического дара. Возможно, будет вариант, требующий в моем распоряжении внутреннюю энергию. Да и не думаю, что там может быть что-то действительно ценное, особенно в нынешнем положении». Такого наслаждения от простого сна я, наверное, лет десять не испытывал. Сотник отцев дал нам отдохнуть не меньше двенадцати часов. Мышцы, конечно, тянуло от вчерашнего марафонского забега, но эта боль была, скорее, приятной. Да и, как понимаю, регенерация сильно компенсировала негативный эффект длительного забега. И вот, наконец, мы выдвинулись походным маршем. Нашей целью был древний город Джерем. Он славился очень теплым отношением к торговцам из других миров и даже к живым. Может показаться, что нежити в принципе ничего не нужно. Но это в корне неверное утверждение. Им нужно все. Все, что имеет бьющееся сердце и теплую кровь. Ведь в мертвом и закрытом мире ТСР у самой верхушки власти находятся личи, старшие вампиры. Древние и могучие некроманты, да и вообще все, кто смог достичь сиранга и сохранить здравый рассудок в целостности. Как ни странно, но даже в этом мире без крайнего опыта настолько высокоранговых игроков чрезвычайно мало. И сия причина кроется в банальном соперничестве. Точно так же, как и в моем собственном мире Ашар. «Никто не позволит тебе возвыситься столь высоко и создать конкуренцию, а, возможно, и опасность для своего существования. И эта прописная истина для любого мира под властью системы также актуальна и для древней и сливающей нежити». Так вот, в городе Холоджерем очень востребованы карты навыков, причем пустые тоже, как и оружейные, впрочем. Особенно у торговцев ценятся фиалы со свежей кровью. Но есть одно важное правило. Ни в коем случае не пытаться продать свою собственную кровь. Испившая ее тварь не сможет более контролировать себя, и все непременно атакуют, просто физически не сумев себя контролировать. А для того же старшего вампира отыскать носителя крови в своем мире не станет большой проблемой. «Так случилось в одно из посещений этого города. Не успели мы отойти, и на неделю пешего перехода, как нас настиг чудовищных размеров летучий монстр. Этот высший вампир очень дипломатично и доходчиво объяснил ситуацию и выкупил у нашего тысячника Тарака Кровавого одного излишне предприимчивого десятника. Даже не помню, как звали того идиота. Ведь это не было тайной». Кровь собирали у сельского населения со всех земель Тысячника, ну и листел тех же жуков. Правда, кровь инсектоидов ценилась значительно дешевле, но она тоже имела свою цену. О судьбе неграмотного младшего офицера не позавидовал бы и приговоренный к смерти. Его могли пить на протяжении нескольких лет» и выбросить только по причине, что вкус его крови приедался и переставал давать наслаждение высшим существам. Но даже после этого его могли подарить своим более младшим сородичам. Ведь гнезда вампиров чрезвычайно велики. Даже задумываться об этом страшно. Насколько незавидна эта судьба — быть вечным бокалом для тварей этого проклятого мира. Так что, если не брать в расчет отсутствие у нежити необходимости питаться и спать, они с нами очень похожи. Ну, это если говорить о разумной части их расы. Цель-то у всех одна — личное могущество. Конечно, у этих тварей уже есть бессмертие, а у нас, супротив нежити, есть свобода перемещения. Вот такая справедливость, если можно так выразиться. Но это касается только очень сильных игроков. У таких, как я или моих солдат, выбор будущей судьбы не шире, чем у легиона скелетов, что прошел нам навстречу. Правда, это уже никому не нужная философия о нашем пути среди звезд. На старости лет я много об этом думаю. О том, как нужно было прожить эту жизнь, и правильно ли я все сделал. Может, завести кучу детей и радоваться их успехам, переживать их неудачи вместе с ними? Возможно, именно в этом и есть смысл. Так поступает большинство, но кто сказал, что именно они правы? Тот же тысячник Тарак Кровавый очень щепетилен в вопросе наследников и их количестве. Что-то я далеко ушел от описания крупнейшего в этом мире рынка. А ведь на нем встречались очень редкие, а иногда и диковинные товары и навыки. Все зависело только от твоей платежеспособности. Да что там говорить, если даже я лично был свидетелем продажи огромного летательного аппарата. Как сейчас помни его название. Тактический разведывательный корвет класса Шакеру, Под сотню шагов в длину и локтей сорок в высоту. Изготовленный полностью из композитных сплавов. Устройство очень сложное как в управлении, так и в обслуживании, но способное покидать границы миров, поднимаясь на невероятную высоту. Когда наш сотник Оцеф расспрашивал местного торговца про всевозможные слухи об этом корабле, я пытался запомнить каждое слово. Настолько меня впечатлило это небесное судно огромные дюзы двигателей в хвостовой части корвета своими размерами и блеском антроцитовых сплавов будоражили до глубины души про орудийные башни даже говорить не хочу настолько опасны и угрожающие они выглядели да и вообще корпус на котором не задерживалась ни единой песчинки казался сериалистичным Заполненный песком пустыни, этот корвет сиял, словно его только что спустили со стапелей. Именно такие миры, способные создавать подобные транспортные средства, как раз и производили технологичные экзокостюмы. Насколько я понял, продать его не могли по причине нехватки топливных элементов для двигателей. Ведь, как сказал сотник Ацев, если бы корабль работал на магической энергии, то его бы купили за любую сумму ОС и в этом я был с ним полностью согласен. Удивительным для меня было то, что никого не смущало невообразимо сложное управление настолько технологичным летательным аппаратом. Но, как показало время, уже к следующему нашему посещению города Холоджерем все же нашелся покупатель, способный отыскать эти редкие топливные элементы в нашей радуге миров. А вот понять, как такая редкость попала в руки разумной нежити, выяснить не удалось. Во всяком случае, об этом открыто не говорили. Возможно, в одну из оцелевших портальных арок прошли своим ходом прямо на нем. Ведь, насколько я знал, в мире ТССР сохранилось довольно много межмировых врат. И в какие отдаленные миры они могли открывать проходы, известно, наверное, теперь уже только системе. Но, судя по мертвякам, не покидающим свой дом, там тоже их никто не ждет с распростёртыми объятиями. Вот и получается, что мир закрыт для прямых порталов, но проникать опосредованно никто не запрещает. Похоже на великую издевку, А может, именно так решили наказать народ с некогда громадными амбициями? Бога уничтожили. Его алтарь давно разграблен» а остатки нежити обрекли на вечные страдания. В прямом и переносном смысле — вечные, нескончаемые страдания нежити. Все эти мысли вяло текли в моей голове. Верста сменялась верстой, потому как безжизненные виды мертвой пустоши могли не меняться часами. А ведь топтать этот серый песок нам почти три недели — И настоящий ужас вызывали не легионы скелетов, которые, возможно, на нашем пути и не встретятся, а это серое, всепоглощающее уныние, а, может быть, даже и отчаяние. Но это слово я теперь стараюсь не произносить лишний раз даже про себя. Ведь спустя пару часов марша среди солдат прекратились все разговоры. Стихли сами, без какого-либо приказа. Войны погружались в свои мысли все глубже и глубже, словно их вводили в гипноз. Даже дозорные перестали активно крутить головой, уставившись в только им видимую точку, под звук мерно шуршащего песка под нашими ногами. Но это совершенно не касалось старших офицеров. Они по-прежнему о чем-то разговаривали, правда, на такой дистанции мне их было не услышать. А ведь действительно, все переходы в этом мире были совершенно незапоминающиеся. Естественно, за исключением эпизодов кровавых битв с нежитью, особенно когда потери оказывались крайне велики, или же с одной из тварей этого мира, который по стечению обстоятельств удалось ранить именно тебя. Из глубин размышлений меня вывела появившаяся искра в двух сотнях шагов впереди. Затем, с нашим приближением, их становилось все больше, Я напрягся, предчувствуя засаду, и, сменив восприятие на инфракрасный диапазон, увидел холодные, немного выступающие над поверхностью кучи песка. Предупреждать кого-либо смысла не видел. Мой десяток шел на самом острие и однозначно не попадет под главный удар. Да и тварей, собравшихся поживиться расслабленными тушками гоблинов, было не больше трех десятков. С каждым новым шагом мое настроение становилось все лучше и лучше. Особенно, когда все мои бойцы прошли скрывшихся под слоем песка неживых монстров. Выдержке этих тварей можно позавидовать. Днями сидеть в засаде в надежде добраться до лакомой добычи. Хотя, почему бы и нет, при их-то вечном существовании. Наверняка, тварям нежити, недоступно понятие упущенного времени.